Надо просто поговорить с эгоистом, просто объяснить ему, что у других тоже есть чувство, желания, уязвимость. Привести примеры и объяснить, что эгоизм больно ранит других. Хе-хе, как говорил один мальчик, потому что больше на такое утверждение нечего сказать. Одна женщина рассказала историю о том, как решила поговорить с солнечным эгоистом. незамутнённым эгоистом, махровым, настоящим. Он думал только о себе, всегда только о себе. И творил разные эгоистичные вещи. Съедал один всё вкусное. Тратил последние деньги на свои удовольствия. Спал поперёк кровати, потому что ему так было удобно. Говорил только о себе. Ухаживал за другими женщинами. Никогда не помогал по хозяйству. Ни разу ничего не подарил, а сам любил подарки и ждал их. Долго перечислять, как поступает махровый настоящий эгоист. Не со зла, просто он любит всей душой одного человека — себя. Он, как фараон на древнеегипетских барельефах, большой, а другие маленькие, почти незаметные, рожденные, чтобы фараону прислуживать и опахалом обмахивать. Ну вот, женщина спокойная и психологически правильно, по пунктам, все рассказала и примеры привела. Подчеркнула невыносимость такого поведения. Особо вопиющие случаи вспомнила. Она долго говорила. Хорошо подготовилась. Эгоист все это внимательно выслушал. Это же про него говорили, поэтому он слушал. А потом спокойно и добродушно сказал. «Я ничего не понял. Я только понял, что ты хочешь извиниться. Я принимаю твои извинения. Зря ты так долго оправдывалась. Можно было просто извиниться. Я же не зверь лютый. Я прощаю тебя». Поэтому все, чего можно добиться, чтобы наши извинения приняли и позволили дальше себя любить и обслуживать. Если, конечно, мы исправимся и будем... Лучше себя вести.